Глава седьмая. До дальней бухты они дошли уже в сумерках. У самого берега в зарослях камышей полунакрытый дранной маскировочной сетью и вечерним туманом покачивался на воде гидроплан. Она разглядела фанерные заплаты на фюзеляже и трещину на стекле кабины. До этого, когда они обсуждали побег в Шанхай, Елена представляла себе совсем другой самолет. А этот гидроплан не выглядел как что-то, что способно подняться в воздух. Он скорее выглядел сбитым. Зеленые стебли и темные наконечники камышей, торчавшие из тумана, казались сбившими его стрелами. Отец Арсений перехватил ее взгляд. Мотор наново собрал, за него ручаюсь. Еще вот с тягами днем повожусь, и послезавтра можем лететь. Нет, это поздно. Мне нужно завтра отсюда убраться. Красные вызвали подкрепление. Завтра к вечеру здесь будет целый взвод. Что ж. Завтра так завтра. А долетим мы до Шанхая на этом сундуке. Отец Арсений выпятил нижнюю губу, как ребенок, который сам смастерил что-то полезное для хозяйства, а взрослые над поделкой вдруг засмеялись. И ей тут же захотелось, как ребенка, его утешить, и даже странно было при этом называть его батюшкой. Простите, батюшка, вы большой молодец. Он и правда тут же утешился, разулыбался. «Сундук и есть Елена на вы правы. Сундук и рухлить. Хотя мотор я перебрал, поверьте на совесть. Нет, будь у нас другой способ, я бы никогда не осмелился рискнуть вами. Только ведь нет другого-то способа. Попустит Господь, так и долетим до Шанхая. Он помрачнел. А нет, так хоть сразу к ангелам небесным. Все лучше для вас, чем взвод. Скажите, батюшка, а вам-то зачем в Шанхай? Со мной понятно, я шкуру свою спасаю, а вы со мной почему решили слететь? Он принялся стягивать сапоги и пробормотал на нее, не глядя: Моя миссия здесь закончена. Его ясное синее облако потемнело по краям, как будто обуглилось, а в центре покрылось бурой коростой, как запёкшаяся рваная рана. Вы говорите неправду, батюшка. Хотите правду? Он взглянул на нее с каким-то дерзким отчаянием и сразу помолодел. Я люблю вас, Елена Августовна, и не зовите меня больше батюшкой Бога ради!» Его облако снова сделалось пронзительно синим, а он пробормотал, вдруг опять состарившись и поникнув: Простите, я не должен был. Я ни на что ведь не притязаю. Я понимаю, вы замужем, а я стар. Но вы же сами хотели правду. Она хотела. Да, ей хотелось снова услышать эти слова не от чудовища Юнгера, а от хорошего человека, с таким ясным и чистым цветом, какой до сих пор она видела лишь у Макса, от человека, который в отличие от Макса смог ее полюбить чудовищем. Она сказала: "Спасибо. Я не заслуживаю такой вашей правды". Он отвернулся и ступил босыми ногами в воду. "Вы уж не обессудьте, Елена августовна. Но я на ночь вас здесь оставлю. В гидроплане спать неудобно, зато безопасно. Вас здесь никто не найдет». "Хорошо". Она стала развязывать башмаки, но Арсений протестующе замахал руками и устремился к ней, разбрасывая холодные брызги. "Даже не думайте, Елена августовна. Я вас отнесу". Он донес ее на руках до кабины, усадил и, стоя по колено в воде, спросил, как будто вскользь, как будто это было не самое важное, что его волновало. Ваш муж, он полетит с нами. Врать не было смысла. Она сказала: "Не знаю". Она зябко скрючилась на заднем сидении, готовясь к бессонной ночи. На гидроплан покачивался на воде и поскрипывал точно люлька, и эта люлька ее бережно укачала. Ей снился цирк. Она сидела в первом ряду между Юнгером и Арестовым, а на сцене металл ножи в живую мишенни, подражаемый Максим Кронин. Все тот же сон, который снился ей тысячу раз, который снился ей каждую ночь тот сон, в котором она все делала правильно, в котором она не сбегала с Антоном в Антракте, а оставалась с мужем в Москве. «Пора, Елена", как всегда сказал Юнгер и взял ее за руку. "Я не поеду", она отдернула руку. На этом месте ему полагалось встать и уйти, а ей остаться и послать воздушный поцелуй Максу. На сегодня все почему-то пошло не так. Не так, как снилось ей каждую ночь в утешительных, несбыточных снах, но и не так, как случилось в жизни. Антон опять схватил ее руку, стиснул до боли и вдруг рванул на себе пиджак и рубашку и прижал ее руку к открытой кровоточащей ране в груди. "Смотри, Лена, что ты со мной сделала?" Но не надейся, дрянь. Ты меня не убила. Она увидела над его головой желтовато-кремовый ореол, цвет нечищенных зубов, его настоящий цвет. У тех, кто снится, тех, кого создал твой разум, цветов не бывает. Ты вошел в мой сон, сказала Елена. Это только начало. Я тебя уничтожу за то, что ты меня предала. А на что ты рассчитывал? Включился в разговор Арестов, что она предаст только Макса? У Арестова над головой переливался круг цвета стали. Это значит, он тоже вошел в ее сон. Свободной рукой она попыталась ударить себя по щеке, чтобы проснуться, но полковник перехватил ее руку. Теперь они держали ее вдвоем. Вы хотели подсунуть мне мертвую воду вместо живой, Елена августовна. Вы, похоже, забыли, с кем имеете дело. Ну, а теперь условия нашей сделки меняются. Вы отдадите мне эликсир. Отдадите красную киноварь. Если нет, я вас уничтожу, а вместе с вами весь город. Кронина я заберу с собой. Кронина теперь не так-то просто забрать. Я вернул ему память. Юнгер захохотал и уставился на арену, на Кронина пустыми глазами, голубыми кругляшами без ресниц из рачков. Похоже, чтоб заснуть, он вколол себе морфий. Я не могу вам ничего отдать, арестов, сказала Елена. «Нам не удалось получить эликсир от подопытных. Все, что есть у Юнгера. Маленький хрустальный флакончик. Она попыталась высвободиться, но они держали ее мертвой хваткой. Там достаточно, чтобы оживить авангард, воскликнул Юнгер с восторгом. Теперь, когда мне известен ключ к усыпальнице глиняных воинов. Мне он известен тоже, полковник зевнул. Этот сон становится скучным, и представление тоже. Он кивнул на арену, по которой медленно, ленивый осенний мухой кружил на мотоцикле Макс Кронен. «Сновидец из вас так себе, Елена августовна вы не держите сон. Арестов встал. Мне все равно, кто отдаст мне красную киноварь. Если завтра я не получу эликсир, я уничтожу вас всех. Я И сотруслится земли Лесиброды. Полковник Арестов приподнял край элегантной шляпы и кресло его опустело. «А Я пока побуду с тобой, Елена, сообщил Юнгер, и из уголка его рта свесилась мутная нить слюны. Не могу проснуться, пока действует Морфий». Он вытащил ее на сцену, заставил раскинуть руки как на кресте и привязал ее ремнями к бархатной черной стойке. В ладони ее вложил спелые апельсины и вернулся в зрительный зал. Она не держала сон. Макс Кронин в глухой повязке метнул свой нож, и нож вошел ей в живот. И пригвоздил ее к черной стойке, как булавка коллекционную бабочку. Юнгер захлопал в ладоши. Елена улыбнулась, махнула Максу рукой, и только когда изо рта ее вытекла струйка апельсиновой липкой сукровицы, она с криком проснулась.